Третья глава. «При здесь папа?» Все и так знают, что мы выбираем мужчин, похожих на папу. Но по факту, когда начинаешь говорить об этом с подружками и знакомыми, все говорят, «Ну нет, мой вообще на папу не похож». «Почему так?» – спросила меня редактор, когда рукопись была уже почти готова. Так происходит потому, что мы склонны проводить параллели только в каких-то очевидных вещах. Например, папа любил рыбалку, а муж любит футбол. Совершенно не похоже. Хотя на деле у обоих есть сильное увлечение. «Папа очень тихий, а муж – голосящий. Какое же тут сходство!» А то, что в критической ситуации и тот, и другой способны концентрироваться и совершать самые важные и нужные действия. Об этом особо никто и не задумывается, не сравнивает в этой точке. Муж вообще не похож на папу. Вовсе не поведением, построением тела, цветом волос или вкусовым предпочтением в спорте. Это, в принципе, не категория для сравнения. Похожесть — это про то, что ты чувствуешь себя рядом с мужем так же, как рядом с папой в детстве. Осознай пример концентрации в критической ситуации. Это про твоё чувство защищённости рядом с ними. Если отец был достаточно строг, держал тебя в ежовых рукавицах, то и муж будет точно таким же. Так одна моя подруга на предложение слетать в Стамбул, развеяться, погулять, попить турецкий кофе, расслабиться, округлила глаза и сказала, «Ты что? Меня муж ни за что не отпустит!» Притом она считает свой брак равноправным, уверена, что у нее достаточно свободы. Понимаешь иронию ситуация да? Муж, который похож на папу, это про его реакции на вас. Если папа никогда не тратил деньги, считал каждую копейку, жил до зарплаты, до зарплаты, то, скорее всего, у тебя будет такая же финансовая ситуация с мужем. Ну, ты либо уйдешь в антисценарии Об этом поговорим позже. Знаешь, что смешно? Я изучала психологию уже более пяти лет, но упорно не замечала сходства своего мужа с папой просто потому что свой увидеть намного сложнее. И только придя на личную терапию, я заметила эти яркие параллели. У меня буквально глаза открылись на это. Казалось бы, мелочи в его характере, которые по факту тянутся красной нитью всю личность и у мужа, и у папы. Когда клиент обращается с просьбой проработать взаимоотношения с мужем, мы начинаем раскапывать отношения с отцом. Потому что в 90% случаев девушка, женщина находится в переносе с папой на мужа. Все свои невыраженные чувства, все свои обиды, эмоции, все, что накопилось в отношениях с отцом, она проецирует на своего мужчину. В зависимости от того, как относится к тебе папа в детстве, ты ожидаешь от мужчины либо точно такого же отношения, либо полярного. А когда мужчина не соответствует твоим ожиданиям, ты начинаешь что? Правильно. Начинаешь его третировать, преследовать, манипулировать. А я думала, что ты не такой. Что лежит за этой манипуляцией? Требования, моим ожиданиям. Идеально, когда мой опыт с папой – это треугольник, а мой опыт с мужем – овал, и между ними нет ничего общего. Допустим, сознательно ты никогда не проводил эту параллель, но если на бессознательном уровне ты сравниваешь папу со своим мужчиной, то ты будешь уверена, что мужчина ведет себя точно так же. Ты должна отделить мух от котлет, своих мужчин от папы. Тогда у тебя будет возможность видеть мир не в тех очках, которые ты когда-то на себя одела, а таким, какой он есть на самом деле. Итак, чтобы разобраться в вопросе взаимоотношений с мужчинами в твоей жизни, давай рассмотрим травмирующие случаи построения отношений с папой или другими значимыми мужчинами из твоего детства. В психологии есть такое понятие, как их ситуация личности. Это не диагноз, это всего лишь некая особенность характера, которой свойственны отдельно ярко выраженные черты. Набор этих черт делает человек восприимчивым к одним жизненным ситуациям и напротив стойким к другим. Название их звучит странно, но это не должно тебя пугать. Ты же сама себя психолог. В рамках поставленного вопроса нас интересует шизоидный тип акцентуации. Этот тип характерен в основном для мужчин. Папа шизоидного типа – это папа, который не склонен к контакту. С этим связана одна из самых распространенных детских травм у женщин. Такие мужчины не тактильные, не ласковые, они не обнимают своего ребенка, не целуют, не говорят добрых слов. Папа как будто находится в своей скорлупе сквозь которую не пробьёшься. Что происходит в таких отношениях? Для любого ребёнка язык любви — это объятия, поцелуи, совместные игры. Когда папа не говорит дочери ласковых слов, не главит по голове, но покупает дорогие фирменные ботинки или устраивает в престижную гимназию, девочка не воспринимает это как проявление теплых папиных чувств и заботы. Она не понимает этого. Девочка вырастает в ощущении что ее не любил папа. Она ощущает себя нежеланной и ненужной. На самом деле шизоидный папа просто не способен на тактильные вербальные проявления любви в силу своей природы и требовать от него этого, ждать, обижаться, что не получаешь просто нелепо. Это равносильно тому, что ты придешь в пиццерию, станешь яростно настаивать на приготовлении японских роллов и расстраиваться, что тебе их не подают. Что происходит в таком случае в отношениях с мужчинами? Если папа был неконтактный, не тактильный, не ласковый, то ты выбираешь себе такого же партнера. И даже если в конфетно-букетном периоде все в порядке, объятия, поцелуи, комплименты, то проходит пару тройка лет, и твой мужчина закрывается в свою скорлупу, а ты, соответственно, попадаешь прямиком в свою детскую травму. В своих взрослых отношениях мы натыкаемся на те же проблемы, что в отношениях с родителями. То есть, например, твой папа всю жизнь изменял маме, а значит изменяла и тебе, потому что ты с мамой в конфлюенции. Ты помнишь, что это означает? Это прослияние. Если мама внушила тебе, что папа изменяет ей не как женщине, а вам как семье, то ты получила травму. Папа для тебя предатель. И ты будешь бесконечно подталкивать своего мужчину к измене своими поступками, словами, поведением, нескончаемым подозрениями. Моя мысль ясна? следующий вариант развития отношений поиск антисценария допустим папа был под каблучником, мямлей, диванным лежачим и ты решаешь, что тебя это достало тебе не нужен тряпка и тюфяк и ты выбираешь себе этакого мужика в полном смысле этого слова брутала, с бородой, байкера который стучит кулаком по столу и при неровном взгляде дает тебе леща но по итогу приходишь в ту же точку То есть, если идёшь по сценарию, заложенному папой в детстве, тебе достаётся собственной диванной. Выбираешь антисценарий, получаешь мужа-агрессора. И при любом исходе ты недовольна. Гармоничных отношений с партнёром нет. А значит, ты получаешь те же ощущения, те же проблемы, от которых пытаешься уйти. Чем больше мы от чего-то убегаем, тем больше мы это притягиваем к себе. То же самое и с жизненным сценарием. Чем больше ты стремишься избавиться от тирании и видеть рядом с собой мягкого и покладистого мужчину, чем сильнее ты привлекаешь такого человека, которому агрессия и жестокость будут теневым проявлением. Потому что, когда ты чего-то боишься, ты постоянно толкаешь человека на это. Ревнивая женщина толкает мужа на измену. Жертвы всегда встречают насильника. По статистике, в 50% случаев семейной драки виновата женщина. Она провоцирует мужчину на то, чтобы ее ударили. Это вовсе не значит, что я защищаю агрессивных мужчин и утверждаю, что женщины бить можно. Но я не раз становилась свидетелем семейных ссор, в которых женщина первой начинает оскорблять и толкать мужчину, провоцируя его на сдачу. То же самое происходит и в антистенарии. Когда ты чего-то боишься, ты настолько концентрируешься на этом, акцентируешь внимание, что волей-неволей провоцируешь человека на поступок, который тебя старшит Ты даешь человеку невербальный посыл «Поступи со мной именно так». То есть, если ты поранился от отца, ты будешь постоянно испытывать эту боль со своими мужчинами до тех пор, пока не проработаешь эту свою детскую травму. Но все не так безнадежно, как кажется на первый взгляд. С одной стороны, это больно, а с другой предсказуемо, и значит, с этим можно работать. Откровенно говоря, у меня тоже есть своя травма. И мои ранние претензии к мужу, по большому счету, относились не к мужу, а к папе. Осознание этого пришло совсем недавно. Поэтому теперь я прорабатываю свои отношения с папой с помощью своего супервизора. Как быть ситуация когда у девочки не было папы? Погиб, родители развелись, когда я был всего годик. Он никогда не жил с мамой, бросил её во время беременности и так далее. На самом деле папа был всегда. Он так или иначе присутствовал в вашей жизни с мамой, в ваших отношениях, потому что он был в голове у мамы. Ключевым моментом тут становится не то, каким же он был на самом деле, твой папа, а то, какие чувства ты испытываешь по отношению к нему и что именно из этого набора ты переносишь на своего мужчину упражнение которое мы будем делать подход и в таких случаях, ведь в основе всего лежит твое отношение к папе, а еще то как мама о нем отзывалась с теплом и лаской с горечью сожалением с ненавистью и гневом. Например, я работала с девочкой, у которой папа был олигархом. Он носил ее на руках с самого младенчества. Во всех смыслах этого слова она росла в норковых пленках. Папа не души в своей принцессе. Казалось бы, в чем проблема? Ни травмы тебе, ни неоправданных ожиданий. А загвоздка оказалась в том, что на фоне идеализированного отца в принципе невозможно построить отношения с другим мужчиной. Все потенциальные кандидаты в мужья – Меркли в его тени и казались жалкими стекляшками на фоне бриллианта. Осознай, что ни один мужчина не будет относиться к тебе так, как относился папа к девочке, к доченьке. отношение папы к своей принцессе, которую он в годик попку мыл, и отношения мужчины к взрослой женщине совершенно неравнозначны. Какой бы сильной ни была любовь между мужчиной и женщиной, ко взрослому человеку есть определенные требования, ожидания. Папина идеальная любовь – это безусловное принятие, которое ты пытаешься найти во взрослых отношениях между мужчиной и женщиной. Всепоглощающая отцовская любовь травмирует девочек не меньше, чем ее отсутствие. Одна достаточно популярная звезда, прошедшая через несколько разводов, как-то сказала в своем интервью, что ее травмировал идеальный брак родителей. В жизни она искала таких же отношений, ноздря в ноздрю, щека к щеке, вместе за руку и в огонь в воду. Она встречала любящих, замечательных мужчин, но даже они не были готовы к такому самоотречению. И она осознала, что причина ее развода слишком идеальный брак родителей. Ведь мужчины любят не одинаково, все люди разные, и язык любви уникален для каждого. Для кого-то любовь – это поцелуй под луной, а для кого-то поддержка после тяжелой ситуации, материальная помощь или вкусный завтрак утром. Следующий вариант травмирующих отношений – это папа с зависимостью. Это алкоголики, игроманы, трудоголики и так далее. Если твой папа был алкоголиком, почти наверняка твои мужчины будут людьми с зависимостью. Выберешь ли ты наркомана или трудоголика, меняется лишь декорация, а суть зависимости остается. Если у человека проблемы с реальным миром, он погружается в какой-то другой, уходит в алкоголь, в компьютер, в карты или в работу. В этом случае ты подберешь для себя условия жизни, максимально схожие с теми, что были у тебя в детстве, и будешь выступать в этих отношениях или спасателем, если приходилось спасать в детстве папу, и этот навык развит в совершенстве, или преследователем, если пьяного папу ты тайно ненавидела и теперь пытаешься скринить алкоголиков как класс. Итак, ты выбираешь такого же мужчину, каким был твой отец. Все твои невыраженные чувства к папе переносятся на этого мужчину. Как это работает? Например, в случае с изменой маме ребенок слышит «папа нам изменяет». Девочка интерпретирует это как «папа изменяет мне». Девочка вырастает и находит мужчину, который прекрасно к ней относится, дарит цветочки, на руках носит. Но стоит ему один раз пойти на работу и не ответить на телефонный звонок, как тут же включаются все ожидания страхи, полученные от папы. Потому что в этот момент у женщины на бессознательном уровне живет негативный опыт, который только и ждет толчка, чтобы проснуться. Знаешь, как проверяет плойку моя визажист? Она ее нюхает. Она не прикасается к ней пальцами. Когда я спросила её, почему она так делает, я ответила, что когда-то в детстве так сильно обожглась оплойку, что теперь боится её трогать. То же самое и с мужчинами. Ты боишься чего-то, потому что очень сильно обожглась, потому что для тебя это было невыносимо. Ты настолько страшишься этой ситуации, что начинаешь её притягивать, начинаешь видеть её в любом поступке своего мужчины. Например, у меня есть подруги, которых в детстве папы злоупотребляли алкоголем. Когда наши мужья выпивали вместе, меня это совершенно не задевало. Это не моя травма. Даже если бы мой муж приполз домой на рогах, я положила бы его в кровать, а потом, может быть, даже посмеялась, ведь пьяный мужчина – это для меня не страшно. А у подруг начиналась паника после первого бокала. Выпил муж две рюмочки, их начинал эпилептически трясти, потому что это их травма. А работать в этих случаях нужно над отношениями с отцом. Совсем не обязательно, чтобы это была какая-то жуткая ситуация. Достаточно мимолетного неприятного впечатления, чтобы ребенок сделал для себя выводы и стал проецировать свой опыт на всех окружающих мужчин. Ты решаешь, что он отвратительный, приставучий, агрессивный, плачущий, грязный. Выбери свой вариант. Даже если у тебя в семье был дедушка-алкоголик, с которым ты не общалась, его дух витает в воздухе вашей семьи. В каком смысле? Среди родных сохранился стыд о том, что их родственник-алкоголик эту тему будет обходить стороной, дефлексировать. Дефлексия – это неосознаваемый механизм ухода, направленный на прекращение контакта и усиление изоляции человека как от других, так и от его собственного опыта. Способ снятия накала актуального контакта. Например, на вас накричал начальник, но поскольку вы подчинённый, вы не можете дать ему отпор. И вы приходите домой и кричите на ребёнка. Или кричите на кого-то в транспорте. Или наезжайте на свою подругу. Это и есть дифлексия. Дефлексировать — это невербально сообщать себе о том, что алкоголизм — это стыдно и плохо. Для этого ребенку не обязательно слышать мамин голос. Часто все воспринимается на уровне эмпатии. Возможно, твоя мама при воспоминании о дедушке-алкоголике лицом, эмоциями, телом сообщала тебе о страхе и отвращении. Этого вполне достаточно, чтобы взрастить аналогичные чувства и в тебе. Может быть и так, что ты вообще не понимаешь, откуда тебе это прилетело. Ты не можешь вспомнить источник своей травмы. Тогда просто пойми, что это не твое. Как непонятно, откуда взявшаяся чужая вещь в твоем шкафу. Кто занимался танцами, тот, скорее всего, приносил случайно домой чужую вещь. Правда? Ты же не станешь ее на себя примерять, носить. Ты ее отложишь, унесешь обратно, а дашь тому, кому она принадлежит. Тоже и с непонятно, откуда взявшейся травмы. Так и скажи себе, это не мое. Когда мне пытаются внушить, что популярной быть стыдно, я абсолютно не принимаю этого и говорю. Это твои тараканы, твой рюкзачок, неси его сам. У меня свой, и я его сама понесу. Очень полезно в таких случаях просить Бога или Вселенную, или космос. Что тебе ближе? Дай мне сил разобраться со своим и отведи меня от чужого. Вернемся к твоему рюкзачку. на что нужно обратить внимание в отношениях с папой? Задай себе следующие вопросы. Что ты слышала от него в детстве? Что папа говорил тебе? Возможно, называл тебя толстой булкой, а возможно, любимым котенком. Была ли ты желанным, долгожданным ребенком? Возможно, родители хотели? чтобы вместо тебя родился мальчик. Какие отношения были между собой у твоих родителей? Насколько глубоко ты находилась с ними в слиянии? Наша психика устроена таким образом, что мы не хотим решать проблемы в одиночку. Никому не хочется сидеть одному в луже. Всегда веселее это делать с кем-то. И мамы очень часто затягивают в эту лужу своих дочерей, не специально, не планируя сделать ребенку больно, а бессознательно от обиды и одиночества. Поэтому проанализируй, что вообще ты слышала от мамы про папу и про их отношения. Это очень часто играет ключевую роль в работе с травмами. И, наконец, что ты видела по отношению к себе? Очень часто клиенты жалуются на то, что папа ушел из семьи и перестал общаться с дочерью или с сыном. Это такая внутренняя боль. Эту боль невозможно вылечить. Если это про тебя, то ты должна понять, что каждый мужчина, папа настолько, насколько он это способен, и не более. Если папа не проявляет интереса к тебе, к твоей жизни, это не касается тебя. Это касается его. Это про него, про его личные чувства, про его травмы. Возможно, у него включается чувство стыда или есть какие-то препятствия или чувство вины. Любой здоровый человек пытается избежать чувства вины, старается не оказываться в той ситуации, которая обыстряет это ощущение. Если, приходя к вам домой, папа испытывал чувство вины или стыда, то, скорее всего, он решил в итоге не приходить. Это не имеет никакого отношения к тебе, как к маленькой девочке. Это в первую очередь про его отношение к жизни в целом и к твоей маме в частности. Что со всем этим делать? В каждой травматичной ситуации важно пожалеть свою внутреннюю девочку, которая столкнулась с безразличным папой, с папой-алкоголиком, с папой, который таскался по игровым клубам. Ты должна пожалеть своего внутреннего ребенка, который все это пережил. Бывают травмы, которые не зарастают без следа, остаются шрамы, но становится легче. Упражнение «Папа тоже человек». Теперь для того, чтобы разорвать связь отношений с папой и отношений с твоим мужчиной, давай сделаем следующее упражнение. А говорим сразу, если у тебя не было папы, он погиб или ушел, или есть какая-то другая причина, по которой ты папу не знала, тогда определи, кто в твоей жизни был самым значимым мужчиной. Дедушка, старший брат, сосед. Был кто-то, кто оказывал на тебя влияние. Ты будешь делать это упражнение применительно к тому мужчине, который играл для тебя ключевую роль. А теперь я предлагаю тебе взять листик, ручку и начертить табличку, которая будет состоять из трех колонок. В первой колонке напиши 10 папиных качеств, которые ты любишь и принимаешь. Здесь очень важный момент. Даже если твой папа был монстром, у него все равно были какие-то положительные качества. Возможно, он вкусно готовил макароны по-флотски. А может быть, был пунктуальным. А может быть, отлично рисовал. Что-то хорошее есть в каждом человеке. Во второй колонке перечисли 10 папиных качеств, которые тебе не нравятся. Что ты в папе не принимаешь. Если их будет меньше, чем положительных, прекрасно, а нет, так нет. В третьей колонке опиши свои чувства к папе. Только не нужно писать «я папу люблю» или «я папу ненавижу», потому что это про полярности. Очень плоские чувства, под которыми скрывается огромный пласт других, более разнообразных эмоций. Невозможно только любить или только ненавидеть. В любви есть и забота, и нежность, и ревность, и много других красок. Найди их. Это упражнение поможет тебе понять, в чем твой папа был хорошим и что в нем было не так. Суперменом был твой отец или негодяем, и то и другое уже не важно, потому что это неконструктивно. Бросаться из стороны в сторону не имеет смысла. Если даже речь идет о том, что в папе нет изъянов, а это, кстати, значит, что он стоит у вас на пьедестале, колонка поможет тебе снять его оттуда. Потому что пока папа возведен в ранг идола, отношения с ним строятся по принципу вертикали. А вертикаль — это самая деструктивная модель взаимоотношения с мужчинами. У любого человека есть свои негативные качества, которыми он, возможно, к тебе не поворачивался. Но это не значит, что у него их нет. Важно знать об их существовании, чтобы не идеализировать отца и чтобы, как следствие, в сиянии не растворялись все остальные мужчины. Осознай, что твой папа нормальный, живой человек, а не божество. Если тебя папа злодей негодяй, то обязательно нужно работать над тем, что он человек, и он разный. Даже в самом отпетом негодяя есть положительные качества. Необходимо осознать, что мир многолекий, нет хороших и плохих людей. Все мы разные, и все мы имеем свои полярности. Другой вопрос, какие из них мы являем миру? Пойми, это очень важно. Если твой муж добрый, ласковый, понимающий, но твой папа был обесценивающим, то пока ты не сепарируешься от папы, тебе будет казаться, что твой муж такой же. Ты не будешь принимать от него поддержку, ни тепло, ни любовь, ни понимания. Теперь, когда мы разобрались в твоих чувствах папе, когда всколыхнули все, что волновало, приступай к следующему шагу. Попроси его написать тебе письмо, в котором он даст тебе право выбрать мужчину такого, как ты хочешь. Пусть папа разрешит тебе твои отношения, благосовет тебя. Если контакта или взаимопонимания с папой нет, и если его уже нет в живых, то сама напиши письмо от его имени. Ты можешь попросить сделать это значимому мужчину, который сыграл роль папы в твоей жизни и играет ее сейчас. Например, старший брат, дедушка, дядя. Пусть они разрешат тебе счастливые отношения с мужчинами, обладающие всеми необходимыми качествами достойного мужа.